Императора окружал привычный эскорт. Вольные, в их кольце Сиамни и Сейжес, картинор, подле самого стремени правителя Мелина. Впереди, рассыпавшись ровной, берегающей силу коней рысью, шли четыре полнокровных турмы конных лучников. Гномы остались в лагере, несмотря на шумное возмущение Баламута. «Ты уж там поосторожнее, государиня моя!» Услыхал император слова, вполголоса сказанные гномом чародейки Сейджис. Та ничего не ответила, даже не возмутилась, только молча кивнула. Выступили, лагерь остался позади, огни костров, запах наваристой похлебки. Клаудий выгребал последние запасы, но людей кормил досыта. Войне все равно предстояло очень скоро закончиться».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 Берега Маэда в нижнем течении густо покрывали селение. Покосы спускались к самой воде, почти вся земля распахана, Лоскваты лесов сохранены лишь строгими указами прежних императоров, запретивших новые порубки и рощащи по страхам мучительной казни. Конечно, двум десяткам козлоногих есть где укрыться, и на этот случай с преследователями отправилась три дюжины свирепых легионных псов давно служивших сторожами при вольских лагерях. И собаки не подвели, взяв след возле самой реки. Козлоногие направлялись прямо на восток, никуда не сворачивая. «Что, там для них медом намазано, что ли?» – вслух удивилась Сейжис. В самом деле, в этой войне нет ни ключевых крепостей, ни важных мостов. Тварей разлома может остановить только океан, да и то неведомо на какой строк.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 «Брось, Тайли!» – улыбнулся повелитель. «Мы в таких безднах с тобой побывали. Что нам этот лесок?» «Нет», – подумал он, – «я войду туда сам. Если у кого-то и есть шансы справиться с бестиями один на один, так это у меня, или Сейжес». Зажатый между двумя проселками, острый клин буковых грабов вытянулся с севера на юг, будучи в ширину, наверное, не более двух лиг, Есть где собирать грибы или хворост, но не отсиживаться хоть сколько-нибудь долгое время».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 Здесь почищенный и прореженный лес такое бы позволил, но лучше не рисковать. Выставлены короткие копья, люди невольно жались друг другу. Все кавалеристы побывали у разлома и помнили, что такое атака козлоногих. Император понимал, что настоящей загонной охоты тут не устроить. Твари придется брать грудь на грудь. Первыми ринулись бесстрашные собаки. Так рванувшись с поводков, что псорей выпустили кожаные ремни. Миг спустя из мглы, из неглубокого вражка прямо на острые копейные навершия, выскочили два десятка уродливых тварей разлома. С императором шли бывалые и тертые бойцы, совсем недавно сражавшиеся с Симандрой и на ягодной грябе. Они успели сомкнуть ряды и принять первый, самый страшный натиск, вовремя опущенными копьями. Что-то вскрикнула Сейжес, Во враге загудело пламя. Чародейка предпочитала не рисковать и пользовалась однажды проверенным средством. Но и козлоноги кое-чему успели научиться. Они атаковали клином. Первые три твари свалились с разгону, насадив себя на копья. Однако следующие пятеро перемахнули через падающих собратьев и в один миг расширяли спешенных всадников, не успевших вытернуть древки из насквозь пробитых тел.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 Тут же резко размахивается, словно сжимая невидимый клинок. Дальнейшего император не увидел, потому что исеченная окровавленная тварь играючи отшвырнула Кертинора и, несмотря на вспоротое горло, выбросила обе лапищи, целясь когтями в голову правителя Мелина. Император полоснул на отмыш. Рядом возник помятый, но не утративший решительности Кертинор. Саблевольного запели, и рогатая башка слетела с плеч.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 Но бестий оказалось слишком много, и строй защитников императора рухнул. Твари просто разбросали людей в разные стороны. Не меньше трех десятков созданий, с местами дымящейся шерстью, оттеснили войну, несмотря на все их искусство. Рядом с правителем Мелина остались только Сиамни, поддерживавшие бесчувственную волшебницу Кертинор да проконсул Клауди. Лес дрожал от криков, гудения пламени. Ночная тьма не дерзала ползти под густые кроны. Белая перчатка на левой руке разогрелась само собой. Козлоногие напирали со всех сторон. «Бежим, повелитель!» Клавдий решительно потащил императора за собой. «Нет, с ума лишился, проконсул!» «Вовсе нет!» Лицо Клавдия сделалось совершенно непроницаемым. «Вовсе нет, мой император!» В левой руке проконсул сжимал недлинную, но увесистую булаву, увенчанную гладким шаром. Правитель Мелина и глазом моргнуть не успел, как оружие взлетело и описал дугу, врезалось аккуратно в боковину императорского шлема. Не стало мира, не стало боли и света. Ночь, наконец, взяла свою Возвращение в сознание после того, как угостили булавой, порой еще неприятнее, чем сам удар. В глазах все плывет, голова раскалывается от боли и кружится. Подступает мерзкая тошнота. Связанный и обезоруженный, император лежал лицом вниз в мерно скрипящем воске, уткнувшись в груду дурно пахнущего тряпья. Доспехи с него, правда, снимать не стали, удовольствовавшись сорванным шлемом. Сбоку рухлядь промокла от крови, сочившейся из левой руки. Правитель Мелина заставил себя перевернуться. В небе звезды. Уже прошла добрая половина ночи. Ступают и пофыркают лошади. А рядом к нему прижалась тайда, тоже связанная. С другой стороны, там, где натекла кровь, Сейжес. Она без чувств. «Гвин, какое же облегчение в этом выдохе!» «Тайда жива!» – шепнул в ответ. «Здесь маги. Радуга. Ждут нергрианцев. Что с нашими? Картинор, остальные?» «Не знаю, Гвин». Все так же одними губами. Нас разделили во время боя. А потом... Потом Клавдий ударил сначала тебя, а потом Сежис. Клавдий. Внутри императора только боль, пустота да бессильная ярость. Предал таки. Продал. Видать, Тарвуса купить не смогли. Не надо так. Легко, словно мгновение. Я от своих слов не откажусь. Что бы ни сделал про не обвиняй его в предательстве. А что же еще с ним делать? Ничего не делать. Ждать, Гвин, ждать. Сэжеса не опоили. У тебя забрали белую перчатку. Но зато отогнали твари. Как? Радуга способна приказывать козлоногим? Нет, Гвин, куда им? Наверное, опять жертвоприношение. Твари нас словно не видели. Метались туда-сюда, резались со всадниками, с вольными. Кертинор, видел, как Клаудия меня... Как проконсул предал. Нет, покачала головой Сиан. Бести оттеснили их чуть раньше. Эх, вольные. Только и вырвалась у императора. Не суди строго. Назидательно сказала Сиан. Ни один из них не отступил. Их просто смели, словно лавины. Ты словно и не в плену сама. Я-то? Я в плену. В плену вместе с тобой. Но я верю Клавдию. Понимаешь? Верю. «А я нет», — скрипнул зубами император. «Он бы сказал, предупредил, мы разыграли бы в пленение, если на этом настаивали маги, и тогда...» «Остал, Гвинь, лежи тихо и береги силы. Я чувствую, что ехать нам осталось недолго». «А что они собрались с нами сделать, ты не чувствуешь?» «Отчего же нет? Конечно, чувствую», — совершенно спокойно ответила Дану. «Принести нас троих в жертву». «Весело». Ничего не скажешь. Ничего, мы еще увидим, кто посмеется последним. Казалось, уверенность тайды ничто не поколеблет. Скрипит вазок, ныряет по ухабам и рытвинам. Не последняя ли это твоя дорога, правитель Меллина?